глава 20 ангел это я разоблачение Обед пошел шумно. Девчонки рассказали мне о том, как выясняли отношения с Асей, а я и мостычки Аси и Инги юрьевны. На рабочее место я вернулась в приподнятом настроении и только усевшись за стойку вдруг увидела пропущенный вызов от кирилла. Почему-то стало неожиданно тревожно. Я тут же перезвонила. Привет, Влада! Голос парня звучал напряженно. Привет! У тебя что-то случилось? спросила я, а сама в это время мысленно вопила. Хоть бы нет, хоть бы нет! Нет, просто я решил, что пришло время тебе кое в чем признаться. И в чем же? Ангел, это я. У меня перехватило дыхание. Что ты сказал? Прохрипела кое-как справившись с собой. Нет! Я и так была почти уверена, что ангел — это, скорее всего, Кирилл. Но его признание все равно меня почему-то шокировало. Одно дело догадываться, а другое — знать точно. Я говорю, что это я помогал тайком, и я присылал сообщение. Прости, что скрывал это от тебя, но, поверь, у меня были причины. Мы замолчали. «Ты не злишься?» — мягко уточнил он. «Пока не поняла». Честно ответила я. «Нет, я подозревала. И как бы там ни было, я очень тебе благодарна за помощь. Ведь ты для меня столько сделал. Прогнал Аллу, сделал внушение Степану, помог с устройством на работу. Получается, ты дружишь с загадочным владельцем нашей компании? Ох, я в шоке. У меня столько вопросов к тебе. Поговорим позже, хорошо?» Неожиданно перебил Кирилл. И лучше не по телефону. «Сейчас меня зовут на осмотр, а когда выпишусь...» Я обязательно тебе позвоню, и мы встретимся. Но Кирилл, извини, меня уже ждет медсестра, до связи. И он отключился, оставив меня в растрёпанных чувствах. Остаток дня прошел в размышлениях. Что меняло точное знание о том, что Кирилл — ангел? Да ничего. Я по-прежнему собиралась с ним расстаться. Хотелось бы, конечно, остаться друзьями, но тут уж как пойдет. «Да, кто-то может сказать, что ангел сделал для меня много хорошего, но ведь я его об этом не просила. Если бы попросила, то тогда можно было бы сказать, что я использовала парня в своих интересах, а потом отправила на все четыре стороны. Однако у меня не было даже шанса отказаться от его, так скажем, услуг. Поэтому с его стороны что-то требовать взамен за помощь по меньшей мере странно. И еще одна мысль меня мучила». Почему он решил признаться именно сейчас? Почему сделал это по телефону, а не лично? Понял, что я хочу с ним расстаться и решил раскрыть карты? Неужели он всерьёз думал, что информация об этом что-то изменит? Или у него были какие-то свои соображения на этот счет? Домой я решила пойти пешком. Мне хотелось немного проветриться. Но как только я увидела впереди небольшую аллейку, по которой ходила до этого много раз, Мне внезапно стало страшно. Кажется, происшествие с гопниками не прошло бесследно. Что ж, поеду на автобусе. Матвей был дома. Услышав, что я пришла, он вышел из комнаты в коридор, чтобы меня поприветствовать. «Почему ты не в баре?» — спросила я. Раньше торчал там постоянно, а теперь нет. Все просто. Директор наконец-то всерьез занялся наймом сотрудников, а мне в награду за то, что я тащил на себе всю работу, выдал несколько выходных. «Понятно». Потом Матвей ушёл на кухню, а я нырнула в свою комнату, переоделась и отправилась в душ. Вот бы еще гадкие мысли и сомнения, оставленные этим днём, можно было бы смыть водой. Мечты, мечты. Выходя из ванной, я услышала, как Матвей говорит по телефону в кухне. «Что?» «Нет, это не мои методы. Я не мудак. Да, я узнавал еще после прошлого раза. Мне сказали, он нормальный парень». «Нет, Лёша, она сама решит». «Да, уверен». «Что?» «Подожди-ка, где ты их видел?» «Когда?» «Голос бармена внезапно изменился, стал холодным и хлёстким». «Понял. Тогда забудь все, что я говорил. Я разберусь. Узнай, где он будет утром». «Ага». «Скинешь в сообщении». «Да, жду». Я вошла на кухню. Матвей обернулся ко мне, он выглядел задумчивым, но, увидев меня в тюрбане из полотенца, улыбнулся. Все в порядке?» — уточнила я. Твой металлический голос меня слегка напугал. «Не хотела бы я, чтобы ты когда-нибудь разговаривал так со мной». «Не буду», — серьезно пообещал он, а потом кивнул на плоские коробки на столе. «Я тут пиццу заказал, надеюсь, ты ее любишь. На всякий случай взял три разных вида». «Люблю» согласилась я. «Правда, вечером стараюсь не есть, но сегодня можно. Мне срочно нужна доза положительных эмоций». Задание понял. «Разрешите выполнять?» На этот раз улыбка вышла широкой и искренней. Я невольно улыбнулась в ответ и кивнула. Кирилл позвонил мне утром, примерно через час после начала рабочего дня. «Тебя выписали?» — спросила я первым делом. Он словно проигнорировал вопрос. «Влада, нам надо срочно поговорить. Я должен рассказать тебе кое-что важное». Его голос звучал странно. «Я на работе. Может, вечером?» «Хорошо, я тебя встречу». Он отключился, а я вдруг поняла, что раз он хочет меня встретить, значит, из больницы его выпустили. Интересно, о чем он собирается рассказать? Вроде бы главный секрет уже раскрыт. Что же еще? Ближе к обеду смартфон снова ожил. Незнакомый номер. Внутри толкнулась тревога. Мелькнула мысль не брать трубку. И повод есть. Рабочий день в разгаре. Звонящий был настойчив. В конце концов, я не выдержала и ответила. «Да». Соскучилась. Ядовитый голос Саллы заставил меня вздрогнуть всем телом. Хорошо, что она не могла меня видеть. «А у меня для тебя новости. Лови фотки». Она отключилась... И почти сразу мне начали приходить фотографии, на которых Кирилл обнимался и целовался с девушкой. Я ее узнала. Это была его бывшая. Я еще не закончила просматривать снимки, как Алла позвонила вновь. «Ну как тебе?» Я уже немного отошла от первого шока, поэтому мой ответ прозвучал почти спокойно. «Нормально. Я знаю, что они раньше встречались. И что в этом такого?» «Вообще-то это новые снимки, которые я сделала сегодня». Они и сейчас еще в этом кафе. Хочешь убедиться? Я отправлю тебе сообщением адрес. И это не все. Твой милый благородный Кирилл на самом деле продал тебя с потрохами, чтобы вернуть бывшую девушку. Я заплатила ему кругленькую сумму за это предательство и обещала ее удвоить, если он затащит тебя в постель. «Зачем?» — выдавила я. «Я надеялась, что ты в него втрескаешься, а потом он попользовался бы тобой и бросил». «Думаешь, после этого я вернулась бы к Андрею?» Мой голос не дрожал, наоборот, теперь он звучал как-то безжизненно. «Вполне возможно. По моему плану Андрюша должен был появиться в конце и выглядеть на фоне Кирилла благородным принцем. Но я допускала, что план может не сработать. По правде говоря, мне просто хотелось тебя сломить. Я же обещала, что превращу твою жизнь в ад, если ты не будешь слушаться. Ты должна была расслабиться, поверить, что все наладилось». А потом вдруг, в один момент, все снова пошло бы наперекосяк. Сначала любимый бросил бы самым жестоким образом, а потом еще мое появление, как последний гвоздь, в крышку твоего гроба. Жаль, этот идиот Кирилл даже не сумел тебя в себя влюбить. Но, надеюсь, осознание того, что тебя продали как вещь, все же знатно подорвало твою веру в людей. «Пошла ты в...» Я вдруг поняла, что у меня задрожали руки. От мысли, что произошло бы, если бы я действительно влюбилась в Кирилла, стало почти физически плохо. Надеюсь, ты сполна насладилась своей новой прекрасной работой, ведь завтра я приду и заберу ее у тебя. Или не заберу, если ты возьмешься наконец, за ум, ведь ты всегда можешь прекратить все это. Просто вернись к Андрею. Я не ответила, сбросила звонок, положила смартфон на стойку и уставилась в пустоту. Гадкая Алла все рассчитала правильно. Из-за наивной веры, что жизнь налаживается, нанесенный ею удар поразил меня с силой. Немного посидев, я заторможенно оделась и ушла, хотя обед должен был начаться только через полчаса. Еще в лифте мне пришло сообщение с адресом кафе. Туда я и направилась. Кирилла я увидела сразу. Он сидел у большого окна. Вместе с девушкой. Больным при этом не выглядел. веселым, правда, тоже. Зато девушка вела себя оживленно. Она что-то щебетала, заглядывала ему в глаза, брала за руку. Я стояла на улице и наблюдала за ними. Стояла недолго, минут десять. За это время они дважды поцеловались. А потом Кирилл меня увидел. После слов Аллы о его жестоком предательстве я не ожидала демонстрации раскаяния, Однако парень почему-то спал с лица. Можно было подумать, что он увидел призрака. Он что-то сказал своей подруге. Она начала в тревоге озираться, а он тем временем подскочил и прямо в рубашке выбежал на улицу. Подбежал ко мне. Влада, что ты здесь делаешь? Мы же договорились встретиться вечером. Зачем? равнодушно спросила я. Я хотел во всем тебе признаться и... Ты правда продал меня, Алле?» — Перебила я. Он замолчал. И это молчание было лучшим ответом. Ясно. Я развернулась и пошла прочь. Он меня догнал. «Влада, подожди. Выслушай меня, пожалуйста». «Почему для него это так важно?» Я посмотрела на парня. Он стоял на пронизывающем ветру в одной рубашке и напряженно ждал моего ответа. Негодяй, ярко описанный Аллой, вряд ли стал бы так делать». «Хорошо», — согласилась я. Мы вошли в кафе, я выбрала свободный столик, а Кирилл отошел ненадолго к своей девушке, что-то коротко ей объяснил, и только после этого подсел ко мне. Я увидела, как его девушка одевается и уходит, кинув на меня обиженный взгляд. «Что-нибудь будешь?» — робко спросил он. «Нет, начинай рассказывать». На самом деле история оказалась довольно мерзкой. Разумеется, не настолько мерзкой, как ее описала Алла, но все же. Начнем с того, что когда мы встретились с Кириллом в баре, он еще не был знаком ни с какой алой Он пришел туда после расставания со своей девушкой, чтобы забыться. Кстати, девушка ушла от него к другому, более обеспеченному мужчине. Она сказала, что устала от постоянной нервотрёпки. Зал Кирилла не приносил стабильной прибыли, поэтому парень частенько сидел без денег, а на предложение заняться чем-то другим реагировал очень раздраженно. Новый же кавалер предложил ей стабильность, Он уже всего достиг в жизни, и красивая хозяйственная Настя, так звали девушку, приглянулась ему как потенциальная супруга. Кирилл расценил ее уход как предательство. Он решил, что его бросили из-за денег. Устроившись за стойкой в баре, он погрузился в мрачные размышления. То ему хотелось немедленно найти соперника и набить ему морду, то он принимался строить пьяные планы мести. «Вот найду другую, добрую, верную и красивую», Тогда эта изменница поймёт, кого потеряла. Примерно на этом этапе размышлений он заметил меня. Я ему понравилась. И, как многие после расставания, он решил, что новая девушка сможет заполнить образовавшуюся внутреннюю пустоту. А если и не сможет, то приятно проведенная ночь наверняка поможет отвлечься. Он подошел не сразу. Хотел выждать, пока я немного опьянею. Но он не учел, что до этого я долгое время вообще не употребляла алкоголь, поэтому улетела буквально с пары рюмок. Когда Кирилл наконец пошел в атаку, я уже была никакущая. Он услышал, как Бармен отказывается мне наливать и поддержал его, чтобы продемонстрировать себя в лучшем свете, мол смотри какой я заботливый. В этот момент ему позвонила бывшая девушка, и он тут же забыв обо мне вышел из шумного бара, чтобы поговорить с ней. Разумеется, она звонила не для того, чтобы попросить прощения. Она сообщила, что забрала свои вещи из крохотной квартиры, которую они снимали на двоих, а ключи оставила у общих знакомых. Вернувшись в бар, Кирилл увидел, что меня нет. Он немного подождал, а потом, уже совсем собравшись уходить, случайно заметил валяющийся под стойкой телефон. «Если телефон принадлежит ей, то это судьба», — решил парень. Так и оказалось. После нашей следующей встречи, на которой он отдал мне телефон, Кирилл окончательно утвердился в мысли, что я вполне сгожусь на то, чтобы заменить его девушку. Вот только он продолжал ее любить, но надеялся, что у меня постепенно получится вытеснить ее образ из его головы. Алла вышла на него в тот же день, когда с ее подачи уволили Наташу. Она подкараулила его после наших утренних посиделок в кафе и предложила сделку. Помимо кругленькой суммы денег, которая помогла бы ему решить массу проблем и, возможно, вернуть любимую, Алла пообещала свести его с потенциальными партнерами, сотрудничество с которыми помогло бы ему значительно расширить бизнес и постепенно превратить крошечный зал в спортивный центр, как он всегда мечтал. В случае же отказа. Она пригрозила, что закроет зал и сделает так, чтобы он не смог открыть его снова. В итоге Кирилл согласился пойти на сделку с совестью. Ему не хотелось поступать со мной таким образом, но он убедил себя, что выбора нет. И все равно колебался. Все сомнения развеялись тогда, когда в ресторане он увидел свою бывшую. В этот момент Кирилл понял, что не только не разлюбил предательницу, а готов разбиться в лепешку, чтобы ее вернуть. Поначалу казалось, что все идет хорошо. Я позволила себя поцеловать у подъезда и даже согласилась стать его девушкой после того, как он защитил меня от Андрея. Кстати, сам Андрей об их саллой плане не знал, так что нападение не было запланировано, но в итоге сыграло им на руку. Воодушевлённый перспективами, Кирилл заглушил голос совести и отправился мириться со своей девушкой. Все получилось как нельзя лучше. После нашей встречи в ресторане она тоже осознала, что ужасно соскучилась по своему бывшему парню, поэтому примирение прошло гладко. Разумеется, о сделке с Саллой он ей не сказал. Соврал, что сам вышел на новых партнеров, и благодаря этому бизнес начал приносить стабильную прибыль. Она очень обрадовалась. Правда, вскоре и она заподозрила неладная, Кирилл стал вести себя странно, скрывал от нее звонки и периодически дергался, словно его поймали на чем то предусудительном. Но она все списывала на неожиданно возросшее количество обязанностей и ответственностей из-за роста бизнеса. К тому же после срывов Кирилл очень качественно просил прощения, искренне уверяя ее в своей любви. Однако вскоре я начала отдаляться от него. Алла была вне себя. Она винила во всем Кирилла и его несдержанность. Ведь если бы он на меня не прикрикнул, все бы могло обернуться по-другому. Не желая сдаваться, Алла начала корректировать план на ходу. Она подала ему идею извиниться и притвориться милым мальчиком, который оставляет выбор за мной. В случае, если это не сработает, блондинка задумала разыграть представление с нападением. Она где-то вычитала про синдром спасенной жертвы, которая просто обязана влюбиться по уши в своего защитника. К этому моменту Кирилл уже проклял все на свете. Его все чаще посещали мысли о том, что не стоило соглашаться на сделку с совестью, Порой Алла откровенно пугала его своей одержимостью. Периоды хладнокровного планирования дальнейших действий сменялись у нее неожиданными вспышками злости. В такие моменты она начинала рассуждать о том, как хочет уничтожить меня, разорвать на части, стереть с лица земли. Чем чаще ее план давал сбой, тем чаще случались эти срывы. Кирилл никак не мог понять, чего она добивается. Порой у него появлялось чувство, что Алла и сама этого до конца не понимает. Она ненавидела меня, но при этом видела во мне единственный шанс вернуть прежнего Андрея. Это противоречие раздирало ее на части. То она шипела «я ее уничтожу», то заявляла «я заставлю ее вернуться к Андрею». При этом сам Андрей отдалялся от подруги все сильнее. Он отмахивался от всех попыток Аллы привести его в чувство – не хотел слушать разумных доводов, а потом и вовсе начал ее избегать, чего никогда не случалось прежде. Она рвала и метала. Очевидно, для самоуверенной блондинки оказалось в новинку ощущение собственной беспомощности. Кирилл втайне злорадствовал из-за того, что она столкнулась с проблемой, которую не смогла решить с помощью отцовского влияния. По иронии судьбы, Парень был единственным человеком, полностью посвященным в её план. Поэтому она все чаще вызывала его к себе, якобы для обсуждения дальнейших действий, однако он был уверен, что ей просто хотелось выговориться. В какой-то момент он не выдержал и спросил. «Почему ты так беспокоишься об этом, Андрее? «Не твое дело!» — огрызнулась алочка Он пожал плечами, но тут она добавила. «Люблю его я, понятно?» «Ну так и соблазнила бы». Не подумав, ляпнул он. И попал по больному. Блондинка аж подскочила. «Много ты понимаешь. Знаешь, сколько раз я пыталась это сделать. Я приложила все усилия, чтобы стать незаменимой для него. Но он видит во мне сестру. Сестру!» «Ладно, понял», — поспешно сказал Кирилл, жалея, что вообще поднял эту тему. Но все же не удержался и проворчал под нос. «Давно бы нашла себе кого-нибудь получше, чем этот тюфяк». Алла неожиданно успокоилась, только глаза сверкали так, что становилось ясно. Внутри по-прежнему бушует буря. «Он не тюфяк», — сказала она ледяным голосом. «Он опекал меня с самого детства. Когда развелись мои родители, он единственный всегда был рядом, обрабатывал мои царапины и ссадины, защищал меня, утешал, когда я плакала. Если я еще раз услышу от тебя что-то подобное...» Ты об этом пожалеешь. Больше Кирилл эту тему не поднимал, хоть и не верил, что, вынудив меня вернуться к Андрею, Алла достигнет своей цели. Однако она вбила себе в голову, что это единственный выход и не собиралась сдаваться. А он, как ему казалось, увяз во всем этом слишком сильно, чтобы идти на попятную. Поэтому он молча смотрел, как она строит новые и новые планы, чтобы окончательно сломить меня заставить признать, что сопротивление бесполезно, и превратить в послушную безвольную куклу, которую она, Аллочка, будет дергать за нитки. Когда в воскресенье вечером я по телефону заявила Кириллу, что хочу с ним поговорить, Алла заподозрила, что гениальный план в очередной раз не сработал. Не придумав ничего лучшего, на утро она самолично отправилась ко мне на работу, чтобы провести разведку на месте и по возможности собрать сплетни. При этом она сказала Кириллу, что если вдруг ничего не накопает, то сразу же направится к руководству и потребует меня уволить. Конечно, в этом случае все получится не так изящно, но за неимением лучшего. Однако ей неожиданно повезло. Обиженный на меня охранник, увидев игривую улыбчивую блондинку, которая открыто демонстрировала интерес к нему, чуть не выпрыгнул из штанов. Он охотно проглотил выдуманную на ходу историю, что в этой компании работает разлучница — которая увела у нее парня. Роль разлучницы досталась мне и выболтал ей все про моих тайных поклонников. Услышав про таинственного ангела, который помогает мне и иногда пишет сообщение, Алла обрадовалась. Она решила, что именно из-за ангела я не подпускаю к себе Кирилла, поэтому заставила парня признаться, что ангел — это он. Мысль ввести меня в заблуждение показалась ей удачной. Она рассудила так. Если повезет, эта информация поможет закрепить эффект после нападения гопников. Поверив, что Кирилл — ангел, я окончательно растаю и наверняка упаду в его объятья. А уж потом она одним ударом выбьет почву у меня из-под ног. Была, конечно, вероятность, что таинственный ангел решит объявиться и сломает ей игру, но рискнуть определенно стоило. Однако оценить, сработал ли подлый ход, она не смогла. Ведь сегодня утром Кирилл заявил ей, что с него хватит. Он сказал, что собирается во всем мне признаться и будь что будет. Алла пригрозила, что он горько об этом пожалеет. И раз уж я все равно узнала бы сегодня правду, она решила опередить Кирилла и самой открыть мне глаза, постаравшись сделать это самым болезненным образом. Я все внимательно выслушала, а потом начала задавать вопросы. Почему ты так внезапно одумался и решил мне все рассказать? «Ты ведь не мог не знать, что Алла устроит тебе после этого сладкую жизнь?» Кирилл помолчал, а потом неохотно ответил. «Иногда в жизни встречаются люди, которые открывают тебе глаза на то, что ты творишь». Мне встретился такой человек. Он показал мне, что я поступаю как трус, хотя всегда презирал трусов. Я понял, что за последнее время стал противен сам себе. Почему-то мне казалось что я так погрузился в эту грязь, что уже нет пути назад. Мне помогли осознать, что это не так. И пусть это было сделано довольно жестко, но я все равно благодарен». Кажется, он говорил искренне. Однако я не прониклась. Хорошо, хоть кто-то из его знакомых оказался порядочным человеком и вставил ему мозги на место, иначе обман мог затянуться. алочка вполне могла придумать что-то еще. Очередного нападения гопников я бы не пережила. Еще вопрос. За мной следили?» Ведь я хоть и была уверена, что Алла больше не появится, пару раз проверяла наличие шпионов, специально путала следы и ныряла в дворике. ни разу никого не заметила. «После того, как ты вычислила прошлого шпиона, она убрала слежку. Пока она думала, что у нас с тобой все идет на лад, в этом не было никакой необходимости. Я и так ей обо всем докладывал». К тому же Алла хотела, чтобы ты полностью поверила в то, что она оставила тебя в покое, поэтому решила не рисковать. Может, сейчас опять кого-то приставила, я не знаю». «Ясно. Спасибо, что обо всем рассказал. Я встала». «И все? растерянно спросил он, вглядываясь в мое лицо. «Да. Надеюсь, ты не ждал, что я тебя обниму, и мы порыдаем вместе». «Нет, но всего доброго».